Глава 8. Ливия направила свою лошадь на узкую тропу, что велась по направлению к гребню горы. Потом она остановилась, чтобы подождать Аврелия, пробиравшегося через лес другой дорогой. С такой высоты они без труда могли видеть все открытые пространства перед туннелем Фламиния, который прорезал гору насквозь от долины до долины. Они выбрали себе место за достаточно густыми зарослями молодых берёз. И им не пришлось ждать слишком долго. Скоро в поле их зрения появился отряд верховых герулов, человек около 30, 30, впереди которых скакал их командир. А следом за ними на равнину выехал и экипаж, за которым следовал другой отряд, прикрывавший пленников в тылу. Аврелий вздрогнул, узнав Ульфилу, и непроизвольно взглянул на лук, висевший на спине Ливии. Даже и не думая ни о чём таком, сказала девушка, заметив его взгляд, Если ты и попадёшь в него, другие быстро с нами расправятся, да ещё, пожалуй, выместят свою злость на мальчике. Аврелий закусил губы. "Потерпит время, погоди", настоятельно добавила Ливия. "А пока что мы должны набраться терпения". Аврелий, не отрываясь, смотрел на старый расшатанный экипаж, пока тот не исчез за поворотом дороги. Ливия коснулась его плеча. "Между вами двоими осталось какое-то незаконченное дельце, да?" Я убил нескольких его лучших воинов, пытаясь похитить пленника, за которого он отвечал. И я раскоки в улицу пополам, когда он хотел остановить меня. Я превратил его в урода на всю оставшуюся жизнь. Тебе этого достаточно? Значит, это простая месть и всё. А я-то думала, тут вопрос жизни и смерти. Аврелий промолчал. Он жевал сухую травинку, задумчиво глядя вниз, в долину. Только не говори мне, что это была ваша первая в жизни встреча, сказала наконец девушка. Может, я и видел его когда-нибудь прежде, но я не помню такого. За годы войны я повидал столько варваров, что сосчитать их просто невозможно. Но в этот самый момент в его памяти всплыл коридор императорского дворца и Вулфила, с которым они скрестили мечи, и хриплый голос варвара, произносящий Я тебя знаю, Римленн. Я тебя видел прежде. Ливия, стоявшая перед Аврелием, внимательно следила за выражением его лица. Легионер отвёл взгляд. Ты боишься заглянуть в себя, и ты не желаешь, чтобы кто-то другой это делал. Почему? спросила девушка. Тебе бы захотелось раздеться передо мной догола? ответил вопросом Аврелий, и глаза его яростно вспыхнули. Однако Ливия даже не моргнула. Да, ответила она. Если бы я тебя любила, но ты меня не любишь, а я не люблю тебя, верно? Верно, согласилась девушка таким же твёрдым, решительным тоном. Аврелий взял её юбу за уздечку и подождал, пока Ливия отвяжет свою гнедую лошадку. У нас с тобой общее дело, заговорил наконец легионер. И из-за него нам какое-то время придётся постоянно находиться рядом. Мы должны сделать своё дело, и нам необходимо знать, что каждый может рассчитывать на другого, доверяя ему полностью, без оглядки. А значит, мы оба должны избегать всего, что может вызвать неуверенность или беспокойство. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да, безусловно, твёрдо произнесла девушка. Аврели пошёл вниз по склону горы, ведя юбу за собой. Если мы действительно хотим попытаться спасти императора, сказал легионер, меняя тему. Мы должны это сделать где-то в попути. Как только конвой доберётся до конечного пункта, это станет просто невозможно. Вдвоём против 70? Мне это не кажется слишком хорошей идеей. Да и твоя рана не до конца ещё зажила. Мы рискуем снова потерпеть неудачу. Но ну, а что ты можешь предложить? Нам необходим чёткий план. Или мы так и будем тащиться за ними без всякого смысла. Прежде всего, мы должны выяснить, куда именно они направляются, а уж потом мы сможем разработать план нападения и похищения мальчика. Другого пути просто нет. У нас нет времени на то, чтобы привлечь к делу других людей, найти кого-то в родне. Да если бы время и было, там слишком много шпионов Адакара, так что нашу попытку мгновенно бы заметили. Возчебе это и покажется странным, но наше главное преимущество в том, что никто не подозревает о нашем существовании. Ты ведь почти добился успеха в первый раз, и именно потому, что никто не ожидал ничего подобного. А если нам и придётся вовлечь других, то лучше сделать это подальше от Равенны, в таких местах, где никто ничего о нас не знает. И во что нам обойдётся такое вовлечение других? Откуда мы возьмём деньги? Ну, деньги для нас найдутся во множестве уголков Италии. У Антемия есть вклады в разных банках, а у меня с собой его письмо, открывающее неограниченный кредит. Ты знаешь, что это означает? Нет. Но для меня важно лишь то, что ты можешь раздобыть эти самые деньги. Я пока что не потерял надежды отыскать моих товарищей. Я тоже. Я отлично понимаю, насколько это важно для тебя. Голос девушки невольно выдал чувства, куда более глубокие, чем полагалось бы иметь простому боевому товарищу. Они продолжали ехать следом за конвоем, продвигавшимся за день примерно на 20 миль, но оставались на довольно большом расстоянии от отряда варваров. Не трудно было заметить, что постепенно стражи пленных становились всё более расхлябанными и невнимательными. На них расслабляющее действовало ощущение собственной силы, присутствие грозного Вулфилы и полное отсутствие какой-либо угрозы или опасности, насколько варвары могли видеть равнину. Дисциплина в отряде неудержимо падала. Они пересекли наконец Апенины и вошли в долину реки Тибр. Тут наконец Аврелий вернулся к тревожившей его теме. Если нам удастся разыскать моих товарищей, сказал он, Ты поможешь мне спасти их? Пожалуй, да, но представь, что мы их нашли. Дальше ведь дело будет зависеть от того, сколько их там окажется. Но в любом случае, лучше бы ты не надеялся на слишком многое. Да и где они могут быть? Мисен лишь одна из возможностей, но существуют и другие места. Вот странно. Я так отчаянно хочу найти их, и в то же время я боюсь. Боюсь узнать о том, что произошло со всеми остальными. Ты сделал всё, что мог, возразила Ливия. И мне зачем тебе себя серзать? Что случилось, то случилось, и мы не в силах что-либо изменить. Тебе легко говорить, но Легион был всей моей жизнью, всем, что я вообще имел. У тебя никогда не было семьи, осторожно поинтересовалась девушка. Аврелий покачал головой. Не жены, не возлюбленной. Аврелий отвернулся и уставился вдаль. Я ведь никогда не знал, где окажусь завтра. Ничего постоянного. Трудно связать свою жизнь с кем бы то ни было, если у тебя нет корней. Нет устойчивого места в жизни. Некоторое время они ехали молча, не произнося ни слова. Потом Ливия внезапно нарушила тишину. «Легион!» — воскликнула она. «Мне это кажется просто невероятным. Все настоящие легионы были расформированы... Когда император Гален решил, что они слишком медленно передвигаются и не могут противостоять стремительной коннице варваров. Уже лет 40, не меньше, как ни один военный отряд не называется легионом, с чего вдруг понадобилось создавать новый. Но тут был задуман весьма оригинальный план. Прежде всего, сама территория Италии редко позволяет развернуть большие конные армии. И их обновление с нашей тяжёлой кавалерией могло выглядеть весьма устрашающе. И ещё Орест хотел, чтобы его люди всегда видели серебряного орла, сверкающего на солнце. Он хотел, чтобы римляне вспомнили о своей гордости, чтобы солдаты были вооружены на древний лад, несли большие щиты, чтобы земля дрожала под их ногами. Он хотел обрушить на варваров римский порядок и дисциплину, противопоставив их хаосу. Наш командир был человеком больших достоинств и огромной доблести, умный и справедливый, он всегда хранил честь свою и нашу. Ливия посмотрела на Аврелия. В глазах легионера сверкали. Голос слегка дрожал от переполнявших солдата чувств. Девушке захотелось понять причину подобной страстности, но она уже заметила, что конвой далеко впереди замедляет шаг, и потому дала Аврелию знак остановиться. А, нет, ложная тревога. Поспешила она сказать уже в следующую секунду. Они не останавливаются. Просто там стадо овец пересекает дорогу. И они двинулись дальше вдоль опушки леса, не доходившего до дороги футов на 300-400. Пожалуйста, рассказывай дальше, попросила Ливия. Легион был собран по одному человеку. Их выбрали в других отрядах, офицеров и солдат. вспомогательный состав и инженеров. Почти все они были римлянами из Италии и из провинций. Было, правда, и несколько варваров, но лишь те, кто доказал свою преданность, чьи семьи служили нашему государству в течение нескольких поколений. Всех разместили в секретном лагере в Норикуме и обучали почти год. Когда же регион впервые вступил в бой в открытом поле, эффект был просто ошеломляющим. Мы врезались во вражеские ряды с силой боевых машин и буквально разметали их. Мы ведь изучали лучшие из древних техник боя в сочетании с самыми современными. А как насчет тебя самого? Откуда призвали в легион тебя? Аврелий некоторое время ехал молча, глядя прямо перед собой и как будто полностью погрузившись в мысли. Он держал курс на небольшой холм за деревьями, чтобы скрыться за ним к тому времени, когда военные вульфилы отправятся на очередной осмотр местности. Ни к чему было подвергаться излишним риску. Впрочем, валвары похожи куда больше опасались местных разбойников, чем гипотетических спасителей юного императора. Я же говорил тебе, внезапно произнёс Аврелий. Я всегда был в регионе. Я ничего другого не помню. тон его голоса не оставлял возможности для новых вопросов. Дальше они ехали, не говоря ни слова на прежние темы. Левия то и дело уносилась в сторону, то вверх, то вниз по склону, не в силах выносить упрямое молчание своего спутника. Когда их пути вновь пересекались, они обменивались разве что короткими замечаниями относительно маршрута либо характера местности и вновь разъезжались. Аврелий явно заново переживал трагедию своих товарищей и страдал от того, что не смог их спасти.